Когда Алексис поднялась наверх, на плечи Джека опустилась тишина большого дома. Несколько минут он размышлял о признании сестры, что она рада кончине пациентки. Она дала понять, что Пэйшен Стэнхоуп виновата в том, что Крэк ушел из дому. Джек, не зная, что думать, печально покачал головой. Он допил пиво и спустился к себе, чтобы взять папку с документами и сотовый телефон. Затем он поднялся в кабинет, где провел прошлую ночь. Здесь ему было уютно. Разместившись в том же кресле, что и вчера, он открыл телефон. Джеку очень хотелось услышать голос Лори, но он опасался получить неизбежный выговор после своего сообщения о предстоящей аутопсии. Был поздний вечер вторника, и это означало, что до пятницы оставалось всего два дня. Джек уже звонил Келвину и сообщил, что в среду в Нью-Йорк не вернется. Келвин мог сказать об этом Лори, а она терпеть не могла узнавать новости из чужих уст. Пока налаживалась связь, Джек, поудобнее устроившись в кресле, оглядел полки на противоположной стене. Его взгляд задержался на старомодном кожаном саквояже и портативном электрокардиографе. «Наконец-то я слышу голос путешественника», — весело сказала Лори. «Я знала, что ты сейчас позвонишь». Джек извинился за поздний звонок, пояснив, что ему пришлось ждать важного решения. «Какого решения?» Джек набрал полную грудь воздуха. «Решение о том, проводить ли вскрытие пациентки, смерть которой явилась причиной иска к Крэгу». «Вскрытие?» С ужасом переспросила Лори. «Джек, сейчас вторник. Церемония назначена на час тридцать в пятницу. Думаю, что нет необходимости напоминать, что в четверг ты должен быть дома». «Я знаю, что времени у меня в обрез. Я постоянно держу это в уме, так что не беспокойся». «Джек, ну почему ты так со мной поступаешь?» Джек подробно рассказал Лори о ходе процесса. о том, что узнал из документов, и о том, что случилось за день, опустив эпизод с Франко. Лори не прерывала его до самого конца. Когда он замолчал, она его просто изумила. «Ты не хочешь, чтобы я прилетела в Бостон, чтобы помочь тебе с аутопсией?» Пожалев, что их разделяют сотни миль, и он не может ее обнять, Джек сказал, «Спасибо за предложение, но в помощи нет необходимости». Вскрытие будет несложным, если в гроб не попала вода. Держи меня в курсе. Уверена, что действуя командой, мы справимся быстрее. Они немного пошептались, а затем, заверив Лори, что обязательно будет держать ее в курсе, Джек отключил телефон. Он уже собирался открыть папку с документами, но его взгляд снова задержался на докторском саквояже. Джек подошел к полке. Джек, как он уже сказал Алексис, более чем сдержанно относился к домашним визитам, считая их потерей драгоценного времени. Врач вынужден работать без того диагностического оборудования, которым располагает клиника. Однако, вспомнив, что в письменных показаниях есть упоминание о комплекте для анализа биомаркеров, подтвердившего наличие инфаркта, он вдруг подумал, что комплект этот мог быть устаревшим. Хотя, если быть до конца честным, Джек никогда не слышал о существовании подобного комплекта. Естественно, его снедало любопытство. Сняв саквояж с полки, он перенес его на рабочий стол Крэга. Повернув лампу так, чтобы лучше увидеть содержимое, Джек открыл саквояж. Изнутри он напоминал ящик с рыболовными принадлежностями. На его стенках было несколько карманов, А на дне Джек обнаружил прибор для измерения кровяного давления, отоскоп, офтальмоскоп и еще какие-то приборы. Джек взял офтальмоскоп, и на него накатила волна воспоминаний. Положив прибор на место, он продолжил осмотр содержимого саквояжа. Физиологический раствор для внутреннего вливания, трубки, термометр, аптечка — средства для остановки кровотечения и привязочные материалы. В углу Джек обнаружил искомый комплект. Он достал его и прочитал надпись на коробке, потом открыл коробку и вытащил инструкцию. Ознакомившись с ее содержанием, Джек был вынужден изменить свое отношение к домашним визитам. С таким набором врач мог чувствовать себя в любом доме так же уверенно, как и в своем кабинете. Он сунул инструкцию в коробку и положил комплект в саквояж. На дне он нащупал какой-то мусор и пустые ампулы из-под атропина и адреналина. Интересно, не хранились ли они здесь с того времени, когда Крэг был у Стэнхоуп? Судя по записям, оба эти лекарства тогда использовались. Затем Джек обнаружил маленькую пробную капсулу с антидепрессантом. На этикетке указывалось, что в капсуле содержится шесть таблеток. Тут же стояло имя «Пэйшен Стэнхоуп». Джек открыл капсулу и увидел пять светло-голубых таблеток. Закрыв капсулу, он вернул ее на место. Джеку показалось, что он слышит шаги, и ему стало стыдно, что он роется в чужих вещах, пусть даже в докторском саквояже. Что не говори, но он, как гость, нарушил доверие своих хозяев. Испуганно закрыв саквояж и втиснув его на полку, Джек почти бегом вернулся к креслу, плюхнулся в него и положил на коленки папку с материалами дела. Он успел как раз вовремя. Несколько мгновений спустя в кабинет вошел Крэг. На нем был банный халат, а на ногах шлепанцы без задника. Крэг прошел через комнату и занял второе кресло. «Надеюсь, я тебя не потревожил?» — сказал Крэк. «Не говори глупости», — ответил Джек. Он заметил, что Крэк говорит монотонным голосом, чего не было, когда он выходил из-за стола, и что его руки бессильно висят вдоль тела, словно у паралитика. Было ясно, что он уже принял снотворное, явно не поскупившись на дозу. «Я просто хочу поблагодарить тебя за то, что ты приехал в Бостон». Знаю, что вчера вечером и сегодня утром я был не очень гостеприимным хозяином. Никаких проблем, у меня хватает ума понять, в каком ты сейчас состоянии. Кроме того, я хочу сказать, что полностью поддерживаю идею аутопсии. Значит, единогласно. Теперь мне остается надеяться, что получу нужный результат. Я высоко ценю твои усилия. Крэк с трудом поднялся с кресла и, пытаясь установить равновесие, несколько раз покачнулся. «Я заглянул в твой саквояж», — сказал Джек, «чтобы снять груз со своей совести. Надеюсь, ты не возражаешь?» «Конечно, нет. Может быть, тебе надо какое-нибудь лекарство? У меня хорошая аптечка». «Нет, меня интересовал комплект для анализа биомаркеров. Я даже не знал о его существовании». «За техническими достижениями угнаться очень трудно. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — ответил Джек. С того места, где он сидел, был хорошо виден длинный коридор, по которому медленно, словно зомби, двигался Крэк. Впервые Джеку стало жалко этого человека.